Глава 19. Когда Гродов вышел из штаба, луна уже почивала в своем зените. И хотя сотворенная ею млечно морская дорожка почти исчезла, сиреневое сияние как бы озаряло залив изнутри, превращая его в чашу огромного ночного светильника, установленного всевышним на меже степи и моря. Конечно, меньше всего капитану хотелось сейчас, чтобы то, очередное утро войны, которого ждет полковник Осипов, когда-либо настало. Но кому и каким образом это объяснишь? А главное, чего стоит его сугубо солдатское желание в общем вселенском потоке мировосприятия? В нескольких метрах от него проходила группа бойцов, окаемлявшая трое насилок. Когда Гродов поинтересовался, кто такие, знакомым голосом отозвался командир погранполка Всеволодов. Вы снова здесь, товарищ полковник, изумленно воскликнул Гродов. Вы ведь уже отходили. Не знал бы вас в лицо, решил бы, что передо мной сейчас двойник или лазутчик». Правильно отходил вместе с основным составом полка. Тебе просто не доложили, что после нашего разговора я взял взвод и вернулся к тем бойцам, которые оставались в прикрытии. Не доложили черти. Придется наказывать по всей строгости. Не кипятись. Строгости в этой степи теперь хватает. Увожу последний заслон, капитан. который, как и было приказано, держался до последней возможности. Теперь впереди тебя только враги. Давно ждал этого часа, произнес Гродов таким воинственным голосом, что командир пограничников не поверил ему, то ли подвыпил капитан, то ли не к месту шутит. Извини, комбат, мои бойцы в самом деле держались сколько могли. А кто способен в этом усомниться? Сам видишь, что утром сдерживать противника на таком фронте уже было бы некому», все тем же извиняющимся тоном объяснил полковник. Он чувствовал себя так, словно вместе с бойцами драпал в тыл, оставляя батальон морских пехотинцев наедине с врагом, не имея на то ни права, ни приказа. От полка моего тоже одно название. Однако же название товарищ полковник все таки осталось. Спасибо, утешил, вновь не воспринял его бодрящего тона всеволодов. Пару дней отоспитесь, пополнитесь людьми, а там и глядишь, снова на передовой с-свидимся. Война ведь еще только начинается, ее на всех хватит. Ох, на всех без исключения, вздохнул полковник. Теперь-то уж в этом никто не усомнится. Судя по тишине в румын, не стал усугублять его горестное настроение капитан. Уход ваш до сих пор остается незамеченным. Да, уйти мы сумели по-английски, но затишье все равно временное. Вскоре эти мамалыжники протрут глаза и все поймут. А значит, уже сейчас прикажи усилить бдительность. Румынская разведка может пойти по нашим следам. Понятное дело, усилим. И еще». Советую хотя бы пару часов вздремнуть. Не надейся, днём не получится. А ведь совсем недавно напомнил себе капитан: ты точно так же чувствовал себя виноватым перед пограничниками и моряками Осипова, когда вынужден был высаживать в воздух их последнюю надежду, береговую батарею, а затем уводить своих канониров в глубокий, как тогда казалось, тыл. Так что смирись, комбат, смирись. отдав необходимые приказания, Гродов осмотрел построенный у восточного подножия прибрежной скалы командирский блиндаж, соединенный с окопами, пока что слишком мелковатым для него переходом, и решил, что самое время прислушаться к мудрому совету полковника поспать. Товарищ капитан Топорно врубился в его благостные планы дежурный телефонист. Вас Жодин просит Скородага. срочное у него что-то. Что там у тебя стряслось, мореплаватель ты наш? Взял у дежурного трубку Гродов. К нам никакой высадки ни из какого перепоя, с кораблей поддержки не намечалось, тревожно спросил сержант. Ты был бы тут же предупрежден». «Странно, с юго-востока приближается баркас тихо идет под парусом но не вдоль берега а как бы со стороны моря вы еще не выдали себя пока что не выдали но потопить этого пирата могу со второй пулеметной очереди Как говорит в таких случаях Мичман Юраш, дурное дело нехитрое. Если можешь обойтись без пальбы, зачем обнаруживать такую засаду? Дай румынам подняться на палубу и снимай ножами в рукопашную, при этом хотя бы одного возьми в плен, пусть даже недорезанного. И так и возьмем комбат за милую душу. Не прошло и получаса, как сержант доложил, что троих десантников они уже на судне из засады уложили ножами, а двоих, в том числе радиста, взяли в плен. И радиста говоришь, почти возлекал капитан. Так ведь из этого захвата может вырасти целая операция. И что, радист согласен поработать на нас в обмен на жизнь? В общем-то не против. Но может лучше отправить его в тыл, в штаб, в контрразведку? Главное, чтобы не путался у нас под ногами. Да подожди ты. Что значит в тыл в контрразведку? Мы еще сами с ним поработаем. Ну-ка, подведи его к телефону. Поговорим с ним по душам.